Шарль-Луи Дедло и Сергей Курехин. В балете «Амур Психея» Венера у дидло появлялась на воздушной колеснице, окруженная 50 живыми голубями. Интересно, что голуби во многих воспоминаниях об этом представлении трансформировались в лебедей. Приучить голубей к порядку дело непростое, но птицы слушались не роптали и аккуратно работали на сверхзадачу. Знали даже голуби, что у Шарля Луи Дедло всегда при себе крепкая трость, бьющая без промаха. Через 170 лет после «Живых голубей» Дедло живую корову и не менее живых гусей выведет на сцену во время своих блестящих перформансов неповторимый Сергей Курехин.